Глава 8. Полина Проснулась я резко, как от толчка, сглотнула вязкую слюну, поморщилась, что подушка от накопившейся слюны теперь мокрая, и перевернулась на спину. Долго лежала, прислушиваясь к тишине и спокойному биению собственного сердца. Медленно поднялась и села на кровати. Я жила и здорова. Первая ночь в замке, слава богу, прошла. Я даже чувствую себя замечательно и бодро. Матрас такой удобный, что тело в сласть отдохнуло. Почесала макушку и на секунду подумала, что раз призрак меня не убил, то значит, или он мне показался, или же дух просто жалился надо мной, или же он собирается напугать меня так, чтобы я лишилась рассудка. Как бы там ни было, это теперь мой дом, мой замок, хоть всего и на год. А там поживем-увидим». Вдруг я великолепно справлюсь с поставленной задачей, и Эннтон не решит продлить со мной сотрудничество, если злое и страшное привидение меня раньше не выживет из замка. Выживём, увидим, кто кого. Это я вчера от неожиданности перепугалась и растерялась. А теперь-то я знаю, что если привидение не плод моего воображения, а реальность, то я буду к нему готова. Подумаешь, призрак. Как устрою ему экзорцизм. Мало не покажется. Да у меня обязательства. Это теперь мой замок, и я не могу взять и просто так отказаться от своего слова. Да и материального вознаграждения за какого-то наглого создания за грубного мира. Ещё чего? Пусть отправляется к предкам, а меня и замок оставит в покое. На такой позитивно зловещей в отношении призрака ноте откинула одеяло. Соскользнула с кровати и подошла к окну. Раздвинула шторы и широко улыбнулась. Вид, что открывался у меня из окна, такой прекрасный, что дух будет захватывать даже спустя год. Мне кажется, местный пейзаж никогда не надоест. Положила ладони на тёплое оконное стекло и прошептала: "Доброе утро, милый замок". Стекло под ладонями вдруг стало мягким, и не успела я отпрянуть, как прямо в стекле выпукло нарисовали самые настоящие, правда, прозрачные, мягкие, тёплые губы. Губы быстро чмокнули меня в чуть приоткрытый в удивлении рот, и тут же стекло стало обычным, плоским и твёрдым. "Ну дела", протянула чуть озадаченно, а потом рассмеялась. "Это ведь замок поприветствовал меня. Какой ты оказывается шутник, сказала громко, продолжая улыбаться. И тут же моя улыбка померкла. Слушай, ночью со мной ты шутки шутил, да? Если это замок так развлекался, то ладно, простить можно, хоть и не смешно. Но я получила совершенно другой ответ. Окно запотело, и на нём появилось целое предложение. Это не я, но ты не бойся его. не причинит вреда, только не тебе. Нервно икнула, наблюдая, как надпись быстро исчезает. Ну вот ещё одно доказательство того, что привидения всё же существуют. Я не сошла с ума. Мой разум не разбушевался, не утомился и вообще я нормальная. Но вот что мне теперь делать? Ты меня защитишь, если всё же он нападёт на меня? спросила у замка. Ответ пришёл сразу, также появившись на стекле. Да. Стало чуточку спокойнее. Ладно, развела руками, так как пока не могла сообразить, что делать дальше. Но надо бы попытать замок подробнее. Кто он этот призрак? А пока стоит взять себя в руки и спуститься вниз к остальным. Посмотрела на часы, скоро завтрак, а как я поняла, Элвис опозданий не терпит. отправилась в ванную. После водных процедур, которыми ей пришлось не увлекаться, хотя хотелось, так как столько баночек, флакончиков, тюбиков и прочего было так много, что глаза разбегались: крема, шампуни, маски, гели, скрабы, пенки и прочее, прочее, прочее. Да ещё всё такое ароматное, красивое, как внешне, так и содержимым, что хотелось изучать, изучать и опробовать на себе. Высушила волосы феном, заплела их в косу, распушила её чуть-чуть, потом занялась макияжем. После наведения красоты направилась в гардероб. В гардеробе я зависла, поглощенный программой 1С. Да ладно, выдохнула изумлённо спустя целую минуту или больше. Я как-то уже и забыла про пунктик, что за максам для меня подбирает и формирует наряды. Увиденное стало для меня неожиданностью. Да ещё какой настоящий, блин, сюрприз. Вчерашнее платье, обувь и кокошник, которые я здесь благополучно оставила, исчезли. Мои личные вещи и одежда, кроме нижнего белья и ночных пижам, тоже, как и вся обувь. Сейчас передо мной во всей красе на плечиках демонстративно висело платье. Нет, оно не уродливое, не откровенное, наоборот, очень даже красивое и нарядное. Но, ё-моё, у меня всё равно слов нет. Как-то одеваться в то, что ты не сам выбираешь, это, мягко говоря, та ещё странность. На островке, что стоял чуть поодаль, находились новенькие туфли на невысоком каблуке в тон к платью. Ещё на островке лежал новый чёртов кокошник, или не кокошник это. Больше похож головной убор на ободок, только очень нарядный, и украшения: массивные серьги, браслеты, два самых настоящих перстня, бусы. Босы длинные, точнее, длиннющие. Ты, блин, шутишь надо мной? проговорила сердито и в то же время обескуражена. Подошла к платью и обошла его по кругу. Кипенно-белое, длиной в пол. Оно было расшито цветной нитью и самыми настоящими самоцветами. Яркие цветы распускались в верхней части платья и на манжетах рукавов. Остальная ткань осталась нетронутой, но, несмотря на малый декор, оно выглядело очень нарядно и, как предыдущее, было в самом настоящем русском стиле. Туфельки тоже расшиты, как и ободок. А вот украшения... Эх, а я ведь так люблю джинсы. Платье тоже люблю, но современные. Со вздохом надела предложенный замком наряд, обулась. Ободок, на удивление, оказался удобным. А вот украшения надевать не стала. Но пришлось. Замок меня просто напросто не выпустил из комнат, пока я не вернулась и не нацепила на себя эти массивные цацки. Ну, теперь можно выйти, проворчала я и дёрнула дверную ручку. Дверь тут же распахнулась. Ну и ну. Теперь буду с опаской заходить в гардеробную, а то вдруг Замок резко изменит своему нынешнему вкусу и подсунет как-нибудь нечто. Ой, даже думать не буду, а то ещё и правда случится такое несчастье, и мне придётся шагалять в карнавальных костюмах. Чуть-чуть-чу, да через левое плечо и ещё по дереву три раза. Теперь можно идти. Встречающий гостей Лоран Нарл собирал остатки завтрака серебряной вилкой. По его лицу было трудно догадаться, в каком он настроении. Сначала он сидел в конце стола, а потом, когда повара подали чай с десертом, перебрался в кресло и придвинул к себе ближе чайный столик. Мужчина закинул ногу на ногу, демонстрируя всем присутствующим оранжевые носки с принтом в виде белки. И где только такие носки добыл? Уж не в моём ли мире. Брат с сестрой с утра были слегка хмурыми и молчаливыми. Филин Эрион и ястреб Тур тоже молчали. Да е в свой завтрак, без слов улетели прочь. Алисия и Элвис тихо о чём-то переговаривались, и только феечкам было весело. Они рассказывали смешные истории и сами же над ними хихикали. Я же, нарезая по кусочку, ела самые восхитительные в своей жизни вафли. Мечтательно глядела в окно и думала о том, что мне всё-таки очень повезло. Маришка с братом положили себе в тарелки горку ещё горячих и дымящихся блинов. Щедро вздобрили их кленовым сиропом и принялись уплетать их за обе щёки. Да. Элвис не просто первоклассный повар, он повар от бога. Когда закончился завтрак, ко мне подошла Алисия и с улыбкой поинтересовалась: "Ну как ты? Остаток ночи нормально спала?" Улыбнулась ей в ответ и кивнула. Да всё хорошо. Спасибо, что вчера поддержали меня. «Ой, это такие мелочи. Главное, что все в порядке». Про общение с замком и о его признании, что пугал этой ночью меня не он и призрак все-таки существует, говорить кошечке не стало. Разберусь сначала с этим сама. Замок заверил, что в обиду меня не даст, а вот когда найду доказательства и предъявлю всем привидения, будем думать, что с ним делать. Или не делать. Главное, надо сначала выяснить, что ему в принципе нужно и почему он среди живых, а не на небесах, к примеру. Может, его держит тут невыполненное ещё при жизни дело какое? Да и вообще интересно, сколько он тут томится. Вспомнила легенду, что рассказывала мне Алисия. Может, он тот самый дракон с разбитым сердцем? М-м, да, дела. Но сначала дела насущные. Жил призрак тут до меня, Вот ещё, пусть поживёт, пока я разберусь с отелем и гостями, которые совсем скоро прибудут. Алисия, я подумала, что мне нужно начать с тех жутких комнат. Я попробую поговорить с замком и привести их в нормальный вид. Что скажешь? Или лучше заняться другими делами? Это отличная идея с комнатами, согласилась Алисия. Пока ты будешь ими заниматься, Я отправлю Фею убирать другие помещения. Нужно проверить, что нигде не скрипят двери, нет никаких пятен на коврах, обивках. Ещё необходимо составить список того, чего не хватает. Стоит учесть особенности каждой расы и каждого в отдельности, ведь у всех свои требования и желания. Если в комнатах что-то испорчено, то почините. Она вздохнула и развела руками. В общем, дел хватает. Покачала головой. «Я вообще в гостиничной сфере впервые и даже представления не имею, как и что организовывать». «Не беспокойся, мы свою работу хорошо знаем», — улыбнулась Алисия Шири, демонстрируя белоснежные и острые клыки. «Ты, главное, с замком договорись. Да, о расах прочти. Остальное я тебе расскажу и на все вопросы отвечу. Ты хозяйка, и только тебе будет подчиняться замок». Нам бы очень хотелось, чтобы праздник прошёл без эксцессов, и Воздушный замок вошёл в список самых лучших отелей в Межмирье. Я на минуту задумалась и спросила кошечку: "А почему отель? Неужели так важно, чтобы в этом замке был именно отель? Почему бы тут просто не жить или не устроить что-то другое, например, межмировую школу или университет? Да много вариантов". Замку нужна энергия и эмоции, произнесла Алисия. Школы и университеты есть в каждом мире, а отель всё же здесь, особо негде остановиться большому количеству гостей, когда происходят какие-то знаковые события. Она пожала плечами. Хм. Ну ладно. Пусть будет такой ответ. А пока дам тебе парочку советов, заговорила Алисия назидательным тоном. Ты, как хозяйка нашего отеля, можешь всё сделать правильно, а можешь всё испортить. Ну, это да. Согласна кивнула ей. И какие будут советы? Я вся внимание. Во-первых, никогда не задавай гостям слишком много вопросов. Поверь, тебе захочется их задать, когда ты увидишь такое количество разношёрстной публики, тем более все всегда очень общительные и могут расположить к себе. А тебе придётся общаться с нашими гостями. Задашь не тот вопрос и можешь нарушить определённые границы, особенно это касается драконов, эльфов и фениксов. Они крайне чувствительные расы, обидчивые и злопамятные. Запомнила? Вопросы не задавать второй совет. Алисия улыбнулась. Наш гость всегда прав. Мои брови взметнулись вверх. Алися с согласием закивала. Да-да, Полина. Даже если он ведёт себя как полный кретин-гость, всё равно остаётся правым, а мы все дураки. Как мне знакомо подобное правило. Что ж, не трудно запомнить приписные истины, которые действуют и на земле тоже, проговорила я с лёгкой улыбкой. Пойду, попробую сделать что-то с этими жуткими комнатами. Я уверена, Полина, что у тебя всё получится. Замок благоволит тебе. Только я направилась к лестнице, как Алисия ойкнула и заговорила: "Ой, погоди, чуть не забыла сказать. Сегодня я получу от всех представителей окончательные списки гостей. Будем уже точно знать, сколько народу прибудет. Будем надеяться, что изменений не последует". По взгляду Алисии поняла, что всё-таки могут быть серьёзные изменения, и гостей может оказаться больше заявленного. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Мы справимся, проговорила ободряюще. Конечно, фыркнула кошечка, и мы разошлись по своим делам.